Голова, двадцать первая. Около десяти утра у проходной Лазурного берега остановился новенький БМВ с тонированными стеклами, и из него степенно вышел рослый, по-спортивному подтянутый господин лет тридцати пяти. Среднеазиатские черты его были облагорожены коротким, почти римским носом, тонкими, едва уловимыми шнурками губ и черешневыми, без какой-либо тюркской роскоши глазами, большими, на смерть разочарованными и преисполненными презрения ко всему, ради чего этот мир сотворён и ко всем, кто его имел неосторожность населять. Спокойно, словно прицениваясь, осмотрев массивные высокие ворота, Узор чисто чернеющие поднемение величественной аркой в мавританском стиле с двумя окаймляющими её башнями. Приезжий приблизился к двери одной из квадратных башен, в которой находился пост охраны, и нажал на звонок. "Ту машину видишь, командир?" спросил он, выглянувшего из своей каморки охранник в чёрной униформе и фуражке, скопированной то ли с американского полицеймена, то ли с итальянских карабинеров. Допустим. А меня ты замечаешь только когда предъявишь разрешение на въезд. Вот оно, командир. Охранник подержал в руках удостоверение, прочёл: "Рустем Ромал", и давая понять, что подобными документами его не удивишь, спокойно потребовал пропуск для проезда на территорию. "Пропуска нет, командир. Что будем делать?" "Вы, конечно, можете пройти, Но пока вы будете говорить с директором объекта и его замом, машине придётся постоять у ворот. Ромал Полосоннов взглянул на нагрудную нашивку орёл уседавший на скрещенных мечах и надпись легионер, и не спеша, словно потянулся за сигаретами, достал из-под полы пиджака пистолет с глушителем. Не двигайся, командир. Пистолет на пол, лицом к стене. Легионер молча повиновался. Он пытался что-то объяснить, но пришелец стомительно, как от зубной боли, сморщился, и войдя вместе с ним в комнату, увешенную огромным плакатом, рекламирующим охранную фирму ветеранов вооружённых сил Легионер, уселся на диван, приказал охраннику сесть за стол у бронированного окошечка. Поговорить надо, командир, отвечать чётко, не задавать лишних вопросов. Как ты уже понял, Мы занимаемся уголовным делом, связанным с вашей фирмой. А дело там такое, что заниматься приходится службе безопасности. Охранник дрожащей рукой снял фуражку и тыльной стороной ладони вытер холодный пот. Вот этого я и боялся, соглашаясь на службу в легионере, пробормотал он. Раскаиваться и исповедоваться будешь потом. Кто возглавляет фирму? «Какие объекты находятся под вашей охраной?» «Но обо всем этом можно было узнать, не попадая на пост», — облизал губы охранник. «Ему было за пятьдесят. Он наверняка закончил службу в чине прапорщика и в фирму его привела. Непотребность в риске и бойцовской самореализации, а низменное желание подзаработать». Ромал сонно взглянул на свой пистолет с насадкой, затем на охранника и, И взгляд его черешневых глаз сделался устало безразличным. Как же ты мне надоел, как смертельно ты мне надоел, вычитал в этом взгляде охранник. Ну хорошо, хорошо, и я-то здесь причём? Возглавляет фирму полковник в отставке Воронов. Замом у него майор Ружин. Существует фирма 2 года под охраной 7 или 8 крупных объектов в районе Приморска и пару в Крымске. В основном бывшие военные объекты, как и этот объект номер 7. Вы ведь давно знакомы с Вороновым. Служили вместе. Где расположен офис фирмы, служебный и домашний телефоны Воронова, его домашний адресочек. Но я не имею права. Право определяем здесь мы. Так что ты их имеешь, спокойно, внушительно заверил его Ромал. Лишь назвав адреса и телефоны, охранник заметил в левой руке Рустема миниатюрный диктофон. Выключив его, боевик поднялся. Меня зовут Ромал. Отныне работаешь на меня в нашей охранной фирме Киммириц. Вопросы потом, о нашем разговоре никому. Его не было. Ромалов вопросительно взглянул на охранника. "Понял, понял", заверил тот. "Нет, ты всё ещё не понял меня, командир. Я сказал, что нашего разговора не было. Так я же сказал, что понял, не было. Знаешь, что в тебе не нравится, командир? Твоя непонятливость. Объяснить ещё раз? Нет? Тогда открывай ворота. В конце смены получишь одно из двух". Либо свой пистолет, либо свою пулю. Все будет зависеть от степени твоей понятливости. Вернувшись в машину, он уселся на заднее сидение и подождал, когда створки ворот автоматически раздвинутся. «Возникли проблемы?» – спросил сидевший рядом с водителем Курбанов. «Небольшой экспронт, Курбан Баши. Зато теперь я твердо знаю, с чего следует начинать». С охранной фирмы «Легионер», которая постепенно проглотит, вытеснит или растопчет все остальные охранные фирмы на всем пространстве от Тархан-Кута до Керчи. Получив под охрану десятки фирм, предприятий и объектов, мы получим всю информацию о них, а со временем и сами эти объекты. Вопрос лишь в том, как это деликатнее сделать». Курбанов не ответил. Машина подошла к его резиденции, и майор взялся было за ручку, но Рамалу придил его, вышел первым, открыл дверцу и, подставив руку под локоть шефа, помог выйти. Курам обратился он к тоже вышедшему из машины Амбалу с фигурой борца с умом в рассвете сил, обеспечив охрану в пределах 20 шагов ни один шакал. Курам молча кивнул. Воинственно опёрся рукой о машину, и майор заметил, как она осела под тяжестью его веса. Даже могучий Рамал представал рядом с ним в облике стройного юноши. Оказавшись в своих апартаментах, Курбанов прежде всего открыл небольшой сейф. Опечатанный пакет, о котором говорил ему Буров, был там. Вскрыв его, майор получил ключи и инструкцию относительно того, Как и где найти другой, более секретный сейф? Остаёшься здесь, приказал Ромалу. Пошёл в соседнюю комнату, отодвинул стоящий там сейф и, действуя строго по инструкции, нажал на едва приметную кнопку. Потайная, замаскированная под пакет дверца оказалась настолько тесной, что он едва смог протиснуться. Ещё два ключа, которые были в пакете, идеально подходили к двум бронированным дверям, благодаря которым Виктор спускался в некий бункер. Взяв в нише у последней двери здания оставленный кем-то фонарик, он осветил кирпичную стену сухого тёплого подземелья. Если бы не указание в инструкции, ему бы и в голову не пришло искать здесь замаскированную дверцу стенного сейфа. Оказалось, что она справа от двери, там, где человек, вошедший в подземелье, чисто психологически искать не станет. Открыв дверь ключом из пакета, Курбанов увидел три полки, на каждой из которых стояло по три объёмных дипломата. Взяв один из них, он закрыл сейф и вернулся в предбанник. Код был указан в инструкции. Положив кейс на столик, майор открыл его. И нисколько не удивился, увидев, что весь он выложен пачками долларов. Куда больше интересовал его сверху конверт. Взнос хозяина для начала распоряжаться, исходя из условий операции и понятия чести офицера, отчёту и разглашению не подлежит. Записку уничтожить. Буров. Сжигая записку, Курбанов старался не думать о том, кто бы мог занести сюда эти дипломаты. А значит, кто ещё, кроме него, владеет секретом этого тайника? Это могла быть и Лилиан Валмирис, и Виктория Гротова, а то и сам полковник, или ещё кто-то совершенно неведомый ему. Всё ещё сидя над раскрытым кейсом, Курбанов не спешил притрагиваться к деньгам. Он понимал, что отсюда, из этого подземелья, выйдет совершенно не тот человек, который сюда входил. Теперь у него были деньги и надёжная крыша, а рядом люди, готовые идти на всё. Новый бизнес империи пока ещё не существовал, но император уже примерял корону.